Глава восьмая. Лилиана. Теперь, зная кое-что о Питере Нимбле и его волшебных глазах, вы, наверное, решили, что когда принцесса Пэк обнаружила, что ее компаньон исчез, он исчез в самом буквальном смысле. Но правда была куда проще, хотя при этом не менее увлекательно. В ту секунду, как великий вор услышал приказ короля Инкарнадина казнить миссис Милассу, он понял что обязан что то сделать если бы эта женщина не нашла его раненого и не выходила мальчик уже был бы мертв, а еще он не мог дождаться возможности навсегда заглушить сомнения пеэг по поводу его способностей. так что же может подойти для этого лучше, чем героическое спасение женщины? питер понял что в одиночку одержать победу над людской толпой шансов нет не говоря уже о рангутангах единственная надежда как то отвлечь всеобщее внимание если бы все отвернулись хотя бы на минутку он мог бы проникнуть в столовую и освободить миссис милассу но что можно сделать у мальчика не было никаких приспособлений достаточного размера чтобы перетянуть на себя внимание ревущей толпы он поискал во рту горгулье что нибудь что можно было бы бросить вниз, например шатающийся клык, но вместо этого его пальцы наткнулись на ржавый крюк при помощи которого челюсть горгули крепилась к стене горгули очевидно выполняли роль водостоков которые контролировали потоки стекающие вниз воды. мальчик вскочил на ноги и начал обыскивать туннель за спинами каменных великанов пытаясь нащупать что то вроде переключателя который расширял бы водосток «Питер, что ты делаешь?» Пек уже плескалась рядом с ним и хватала его за рукав. «Я думала, с тобой что-то случилось. Нельзя же вот так пропадать!» «Или помоги мне, или не путайся под ногами!» Питер отдернул руку, на секунду забыв, что перед ним королевская особа. «Мы обязаны спасти эту женщину!» «Как?» «За десять секунд они разорвут ее на куски с криками «Да здравствует король!» «Значит, надо поторопиться!» Сказал Питер. «Вы хорошо знаете эти ходы?» «Подскажите, есть ли тут какой-то рычаг, который регулирует потоки воды?» какой то что сказала девочка в замешательстве я уже тебе сказала фонтаны это чудо как и колокол и замтии и все остальное питер оттолкнул пек в сторону и в брод пошел глубже в туннель стало ясно что от принцессы пользы ему не будет питер услышал как внизу в столовый мистер бонет первым взмахнул вилкой перед миссис миласой мальчик поморщился от звука с которым острые зубцы распоролят ткань ее платья нет времени объяснять вашего сочества сказал он прошу сходите за моим мешком и возьмите оттуда веревку мне нужно чтобы вы привязали ее к чему то надежному девочка решила что сейчас не время ставить приказы под сомнения не сказав ни слова она побежала за мешком и вынула веревку ну где же ты прячешься пробормотал питер повернувшись спиной к стене сточной трубы чем дальше он заходил тем глубже остановилась вода теперь она доходила ему до бедер и с силой в тысячу галонов тянула его за собой поток выталкивал его обратно из туннелей и питер вытянул руку чтобы удержаться и не упасть его пальцы нащупали небольшую круглую шишечку на одной из ржавых труб бегущих вдоль потолка привязана ли веревка крикнул он пек девочка выросла в подземных пещерах и кое что знала о вязании хороших узлов веревка была профессионально привязана к торчащему клыку горгули все готово отлично тогда держитесь питер изо всех сил дернул круглую шишечку на себя трубы заревели и не одна а все горгули над столовой раскрыли свои уродливые челюсти и обрушили мощные потоки воды прямо на головы людей. На случай, если вам это ощущение незнакомо расскажу удар по голове повсеместно считается одним из самых неприятных сюрпризов в жизни человека. Реакции на такое нападение обычно бывает вот что жертва резко поворачивается кругом и кричит: кто здесь в пространство за своей спиной. человекек может даже по глупости начать гладить себе голову, проверяя нет ли на ней крови. такие казусы чаще всего случаются с высокими людьми когда они со всего размху убьются головой о притолку или а ветку дерева и этим во многом объясняется вечно плохое настроение великанов жителей бродбиннега и прочих жители королевства не были выдающегося роста но всех их на самом деле начало бить по голове каскадами воды практически каждый взрослый в столовой обернулся с криками кто здесь И начал ощупывать голову. Но поскольку напал на них не человек, а грохочущий водопад, то ответом на расспросы стала добрая струя воды в лицо. Во дворе творилось черт знает что. Все так визжали, и вода текла такими сильными потоками, что в течение нескольких минут никто не мог понять, что происходит. И все это время сверху падала вода, доходила людям до талии, а некоторых даже сбивала с ног. Горгульи! «Протекают!» — ревел король, забравшись на стол, который уже сам плавал по поверхности воды. «Длинный коготь! Ты ответственный за систему водопроводов!» «Вчера вечером они были в порядке, сэр!» «Длинный коготь спихнул какого-то мужчину обратно в воду!» «Кто-то, должно быть, сбил на стройке!» «Но это невозможно! Никто в королевстве...» Король собирался сказать, что никто в королевстве не имел ни малейшего представления об устройстве водопровода. но в этот самый момент заметил посреди мокрого хаоса двух детей лет десяти и в одном из них узнал свою родную племянницу девчонка атакует хватай ее лови ребенка зарычал длинный коготь и пошлепал вслед за пег Как вы вероятно знаете, орангутанги по природе своей неводплавающие существа. Даже в дикой природе они едва ли пьют воду. При примерно раз в месяц орангутанги хорошенько напвася из корыта, а избытки жидкости прячет в горбе, который располагается прямо между ее здоровенными лопатками. В отличие от них принцесса Пг всю жизнь провела в канализационных трубах, так что орде кровожадных орангутангов не светило. поймать беглую наследницу они шлепали и шаркали по воде, но так была неуловима девочка плавала по периметру столовой изо всех сил, стараясь отвлечь внимание от питера тем временем гениальный ворижкой пробрался в центр двора прямо к миссис миласси прежде чем женщина поняла, что происходит питер нырнул под воду и начал расстегивать ее оковы. замки были несложными их устройство ничем не отличалось от крошечных застежек на лапках воробьев. мальчик отпер кандалы и наручники и всплыл на поверхность вы свободны сказал он хватая женщину за запястье а теперь задержите дыхание питер снова нырнул под воду на этот раз увлекая миссис миласу за собой под водой питер остановил сердцебиение и сосредоточился на суаохе вокруг себя фокусируя внимание мальчик мог ощущать различие между людьми и орангутангами. Он чувствовал, как миссис Миласса тянет его за руку, когда они пробирались к одной из стенок двора. Они добрались до Пэг ровно в тот момент, когда ей требовалась помощь, чтобы пробиться через толпу граждан, заслонивших с собой главный проход. «Ворота блокируют выход», — сказал Питер. «А другой выход есть?» «Мог бы проверить до того, как смыл нас вниз», — пробормотала Пэг. «За мной!» Девочка схватила миссис Милассу за другую руку и повела их с Питером по боковому коридору. они добежали до небольшого алькова где пек вынула из стены камень и втолкнула компаньонов в секретный проход сама девочка нырнула за ними и аккуратно вставила камень на место прежде чем ее кто нибудь заметил может показаться что спасение жизни женщины должно расположить ее к спасителям Можно даже предположить, что спасенная дама будет по гроб жизни им признательна и примется благодарить своих героев, пока ее толкают и протискивают в самые узкие подземные ходы. Однако в нашем случае все было наоборот. Более десяти лет промывания мозгов не прошли даром, и миссис Миласса лишилась последних остатков того, что хотя бы отдаленно напоминало здравый смысл. несмотря на все доказательства обратного она оставалась совершенно убеждена что ее король олицетворяет добро а эти дети зло отпустите меня кричала женщина пока ее уводили все глубже под землю помогите стража король кто нибудь меня схватили шпионы чаша терпения пэк переполнилось и девочка повернулась к миссис миласси «Ваши соседи были готовы убить вас столовыми ложками. Вы что, правда, хотите вернуться к ним?» «А они всего лишь подчинялись приказу Его Величества», сказала женщина и пнула ее высочество. «Отпустите меня!» Питер попробовал разговаривать более дипломатичным тоном. «Миссис Миласса, я знаю, вы напуганы, но если вы будете продолжать так кричать, монстры услышат и пойдут на голос. Вы этого хотите?» В ответ он тоже получил пинок по ноге. Существует старая поговорка, которую неуверенные в себе люди когда-то придумали, чтобы взять верх над своими отпрысками. К сожалению, эта фраза прижилась, и теперь многие почитают ее за правду. С ребенком бесполезно спорить. Любой спокойный и уравновешенный ребенок скажет вам, что это высказывание полная ерунда. П и Питер потири икры и ее высочество выдохнуло более правдоподобную фразу: Со взрослыми бесполезно спорить. она вздохнула и похромала дальше раз она так глупа надо было оставить ее погибать вернитесь пк сказал питер с жаром который удивил даже его самого эта женщина возможно запуталась но она все еще одна из ваших подданных мы должны взять ее с собой она приведет короля и его сторожевых рангутангов прямо к нам в укрытии отозвалась девочка нельзя так рисковать питер обдумал то что сказала девочка затем опустился на колени и оторвал от своей штаниной полоску ткани с извиняющейся улыбкой питер затолкнул ткань в рот вопящий миссис миласы проблема решена сказал он а теперь вперед кляп чудесным образом подействовал И если не считать пинков и ударов руками, миссис Миласса весь остаток пути была относительно дружелюбна. Когда они наконец добрались до логова, сэр Тоут и Сайбон уже с нетерпением ждали их. «Питер!» — воскликнул рыцаря и голопом поскакал к ногам друга. «Ваше высочество!» — закричал ворон и взлетел девочке на плечо. Пэк вздохнула и отпустила ношу со своей стороны. «Простите, что мы так долго. Пусть Питер сам вам все расскажет». и уж я то его рассппрошу сказал саймон и окинул мальчика сердитым взглядом мы слышали шум наверху и сильно разволновались и отправил воробьев на разведку птичка донесла что король запер всех до одного по домам и пошел с инспекцией от двери к двери вас кто нибудь видел можно так сказать простонал питер затаскивая миссис миласу в пещеру э а кто это ваша новая подруга спросил сэр то от потыков в женщину копытцаем ее зовут миссис миласа эта женщина выходила меня когда я попал сюда с разбитой головой мы спасли ее от оравы сбесившихся взрослых как глупо огрызнулся саймон мы не можем себе позволить показывать королевским подданным свое убежище но они собирались убить ее протестовал питер даже если так Безопасность ее высочества гораздо важнее жизни любого обычного человека. Мудро было бы это запомнить. Приблизительно в это время миссис Миласса потрудилась принять вертикальное положение. «Спасите! Я здесь!» — закричала она, вырвав из артокляп, и побежала в сторону туннеля. Питер кинулся за ней и быстро догнал. «Держите ее!» — прокрепел он. «Я посажу ее на цепь!» «Никаких цепей!» — твердо сказала Пэг. «Пока я принцесса, мы не будем пользоваться цепями. Но меня при этом вы именно цепями сковали», — пробормотал Питер. Саймон тихо обратился к Пек. «Ваше высочество, если эта женщина не угомонится, нас могут обнаружить. Если вы отказываетесь ее сковать, тогда от нее необходимо избавиться». Ворон поднял в воздух черный коготь. «Я могу это быстро устроить». я же сказал нет закричал питер через пещеру принцесса и ворон очевидно удивились что он их услышал я знаю это опасно но если вы ее убьете то чем вы лучше короля мальчик дело говорит сказал сэр тотут мы здесь не убивать собрались говорите за себя сказала пк питер повернулся к вырывавшейся женщине он чувствовал что должен быть какой то способ пробиться через вранье короля вы помните меня миссис миласа я тот незнакомец которого вы нашли в своем дворе не смешите меня резко бросила она в ответ у того мужчины были золотые глаза а у вас вообще нет глаз у меня великолепная память на лица я не мужчина я маленький мальчик вы помните что такое маленький мальчик женщина посмотрела на него в диком ужасе если это какая то пытка то она не сработает можете хоть сто раз повторять маленький мальчик я не сдамся миссис миласа перекатилась по земле и едва не придушила мальчика своей пышной юбкой питер схватил женщину за волосы пытаясь выбраться на свободу подождите ка сказал он вдохнув запах надушенных локонов а где у нас трабл мальчишки пошли на разведку по пещерам ответил саймон не могли бы вы привести его сюда прошу вас Пэк вздохнула, кивнула Саймону, и он быстро выпорхнул из пещеры. Через несколько минут ворон возвратился вместе с Траблом. «Я чем-то провинился?» — спросил мальчик и вытернул с рукавом. Питер, который умудрился утихомирить миссис Миласу при помощи веревок, поднялся на ноги и поприветствовал его. Он подошел к мальчику и понюхал его волосы. «Трабл», — сказал он с улыбкой, — «я хочу, чтобы ты поздоровался со своей мамой. повисла долгая пауза с кем переспросил траблл соскребая грязь с руки петртер взял мальчика за руку и подвел его к свече тебе нечего бояться просто позволь ей увидеть твое лицо не подходи миссис миласа прислонилась к стене и прикрыла глаза руками уйди от меня грязный маленький мужчина траблл присел на корточки чтобы лучше ее рассмотреть она такая толстая просто ужас сказал он все шло не так гладко как питер надеялся он присел на колени перед женщиной и нежно убрал руки с ее глаз посмотрите на него мягко сказал он я уверен вы все вспомните миссис миласа старалась отвести глаза от пристального взгляда трабла но не смогла и когда она осторожно взглянула в бледно голубыее глаза что то в ней изменилась. Питер услышал, как у женщины перехватило дыхание и почувствовал, как под кожей ускорился пульс. «Ти-ти... Тимоти!» прошептала она. Теперь миссис Миласа уже дрожала всем телом. Она протянула руку, чтобы дотронуться до лица мальчика. «У меня когда-то был малыш. У него были самые красивые глаза на свете». он женщина тяжело задышала пытаясь сдержать душившиее ее слезы мой сынок миссис миласа бросилась к траблу и прижала его к своей пышной груди мой маленький тимати мальчик спустился и казался немного напуганным меня что правда так зовут спросил он тимати женщина заплакала Вспоминая тот страшный день много лет назад, когда ее младенца украли из колыбельки. Я думала, что потеряла тебя навсегда, а приговаривала она, прижимая сына все крепче. И Трабл тоже плакал. Ведь ни один ребенок на самом деле никогда не забывает о своей матери. Пэйк молча наблюдала эту сцену и думала, что еще минуту назад хотела укрепиться. эту женщину что что только что произошло спросила она питер пожал плечами если игнорировать запах духов и грязи остается то что помогло мне понять эти двое родные люди их запахи совпадают запахи совпадают сэр тоут повторял эти слова как удачную шутку я же говорил у него талант но вы меня не слушали что вы теперь скажете саймон соскочил с плеча ее высочества прости мне мои сомнения петртер нимболл теперь я вижу что твое появление в королевстве это настоящее чудо принцесса не могла так просто взять и признать что была неправа но и она осталась под сильным впечатлением. ты точно знаешь как обращаться с скандалами сказала она завтра пойдем с нами в каменоломню проверим можешь ли ты и другим помочь девочка посмотрела на тимати и его маму и не смогла сдержать улыбки и спасибо тебе одобрение принцессы пусть и такое сдержанное наполнило питера радостью конечно ваше высочество сказал он и поклонился в течение нескольких последовавших часов холодная пещера была наполнена такой теплотой и любовью, с которыми не может сравниться даже тепло всех сердец в мире собранных вместе. Тычча рассказывал маме о трудностях и страданиях перенесенных им в подземелье и от каждой новой истории миссис миласа плакала, ощущая новые волны благодарности. за то что они с сыном снова вместе. разговоры затянулись, мальчик начал уставать, и мать взяла его к себе в объятия и начала гладить его спутанные волосы, напивая тихие колыбельные. появление миссис Миласы, которую на самом деле звали лилиана, стало создавать проблемы только вечером. все началось с того что со своих постов вернулись смертельно усталые девочки а это кто спросила марбул с подозрением уставившись на взрослую женщину рядом с тимматти это моя мама гордо сообщил мальчик ее питер спас девчонку поразила новая мысль так а что насчет моей мамы почему это утра была она теперь есть а у меня нет да присоединилась к подруью игл а как же я принцесса пак вмешалась в разговор и попыталась объяснить ситуацию но стоило только ей успокоить девочек как с раздевалки вернулся скрейп я услышал крики и вернулся как можно скорее что случилось он жал кулаки и приготовился к драке у трабла появилась мама сказал марбулз и он ей с нами не делится скрейп который был ближайшим другом трабл посмотрел на товарища с обидой в глазах так нечестно пусть она будет нашей мамой по очереди так не пойдет сказал тиматие отталкивая детей в сторону это моя мама правда закричали дети отпихивая его а что если мы ее у тебя заберем пк как могла старалась успокоить детей а ну перестаньте ссориться закричала она своим командирским голосом или я вообще отведу ее обратно наверх туда где мы ее нашли Но все было бесполезно. В пещере поднялся настоящий бедлам, сопровождавшийся плачем, плевками и топотом ног по грязи. Лилиана понимала, что для примирения детей недостаточно только силы. «Дети, пожалуйста», — сказала она и протиснулась в круг между ними, — «я сейчас для каждого из вас немного мама. Хотелось бы, чтобы было иначе, но мне придется хотя бы на какое-то время ее вам заменить». не уверена что тиматити с радостью согласится поделиться мной с каждым из вас так ведь милый тиматити далеко не выглядел радостным представляя себе как делится своей новой мамочкой даже с кем то одним не говоря уже обо всех и каждом вместо ответа он пялился на землю и носком ботинка разбрасывал по полу грязь тиматити сказала лилиана неодобрительным тоном хорошо пробормотал он можете позаимствовать у меня немного мамы и миссис миласа обняла всех детей своими большими взрослыми руками даже принцессу пэк привлекла в кружок те из вас кто вырос рядом с мамой могут не прочувствовать всю важность этого момента какой бы жестокой и вредной не казалась ваша мать это несомненно лучше чем полное ее отсутствие у этих детишек не было ни единого воспоминания о том как их обнимают шлепают или кормят пюре с ложечки когда они учились ходить или пользоваться горшком никто не подбадривал их любящим голосом вместо этого в их жизни были орангутанги готовые сожрать их живьем если они не вернутся к работе поэтому обещание лилианы стать мамой для них произвело на детей громадное впечатление как только она обняла всех вместе они разразились потоками слез прижимаясь к ней все за исключением питера юный воришка отступил назад и присел рядом с эром тоудом на холодный грязный пол рыцарь внимательно изучил лицо мальчика в свете свечи я не мама сказал он ну я твой друг питер положил руку на лохматый затылок мой лучший друг так двое друзей долго сидели рядышком и слушали как лилиана нежно напевала песенку своей новой семье пропавший наконец нашлись